Это было похоже на сон, но точно им не являлось. Что-то неуловимое, трепещущее на кончиках пальцев и постоянно ускользающее. Поймать, узнать, увидеть, но не суждено. Ощущение рассыпалось в руках, исчезало, как фантом. Едва касаясь руки и появляясь снова, как невесомый зонтик одуванчика. Такие цветы росли на тере давно. Воспоминание билось в мозгу. Много воспоминаний. Ловина воспоминаний. Они теснили друг друга, старались перекричать и в конце концов грохотали в голове с такой силой, что собственные мысли казались чужими и народными, а потом все снова успокаивалось, и тот самый зонтик опускался на ладонь, чтобы вновь дразнить неуловимым чувством покоя. Ты помнишь? Нет необходимости. Есть атом, он помнит за меня. Это важно. Нет ничего важного, тебе ли не знать. Все теряет вес, когда перед тобой вечность. Ничто не может быть достаточно значимым перед бесстрастным ликом времени. Оно разрушает тело, лишает разума и воскрешает вновь, чтобы опять сделать это с тобой. Вспомни. Нет. Это больно. Я знаю. Я не готов. Прости. Тебе придется. Оставь. Пусть все останется как есть. И снова тонкая вуаль памяти приоткрывается, и ты теперь ясно видишь лицо. свое лицо. Его не узнать. Оно перекошено злобой. Зеркало? Нет. Это двойник. Он в ярости. Что-то животное, первобытное, сейчас поселилось в нем, лишая человеческих черт. Перед тобой чудовище, созданное человеком. Нет. Еще страшнее. И снова в голове грохочет. В этом шуме все. Выстрелы, грохот разрывающихся снарядов, крики, звон металла и звуки чужих голосов. Они от зрения и слуха, даже осязания. Только кожа горит и слезает целыми кусками, словно вместо крови течет кислота. Хочется вырвать эти голоса из головы или лишить их возможности там находиться. Это как переполненный сосуд. Достаточно разбить его. Всего один удар. Так было. Но потом появился атом, и стало легче. «Вспомни. Не хочу». Это важно для тебя. Нет. И падение становится неизбежным. Вик вздрогнул от фантомного удара. Показалось. Группы отсортированы. Всего будет 10 команд по 5 человек. И каждый начнет путь из своей опорной точки. Задача — отнести флаг по указанным координатам. Ерунда. Если бы не один нюанс. Разрешено все, Вплоть до физического уничтожения. Но чего ты хотел? Договор об ответственности сторон подписан. Отказ от претензий тоже. Отдохнул? Тори. Ее голос поднимал в душе что-то темное, мерзкое, отвратительное, о чем не хотелось вспоминать. И становилось мутно, а в голове все путалось, как перед приступом. От чего так? Чего тебе? Алекс Роу, твои пятерки. Хорошо. Вик закрыл глаза ладонями. Нет, нехорошо. Он опускает что-то важное. Едва атома отключили, как в голове начали возникать фантомные воспоминания. Вик даже не был уверен, было ли это на самом деле, или является всего лишь плодом воспаленного мозга. Он проходил как-то обследование, пытаясь найти причину судорожных приступов. Сильно удивил диагностического робота количество нейронных связей и активностью мозга. Роботы могут удивляться? Скорее, нет. Согласно полученным данным, выходило, что в голове... Мозг буквально закипает, как ядерный реактор, и его необходимо охлаждать, сбрасывать информацию. А имплант, обширно порядивший связи своей инородной структурой, не очень-то и сильно облегчает положение дел. Скорее, наоборот. «Это постэкстракт из-за перегрузки нейронов. Пройдет. Откуда они? Воспоминания. Поскольку сейчас наши с тобой частоты совпадают, возможно, это часть моих. Можно убрать тебя из моей головы?» Простонал Вик. «Пока нет. Я отключусь, когда закончим. Ты всегда такая стервоза». «Да», — отрезала Тори, давая понять, что дальнейший диалог на эту тему не имеет смысла. «Понятно». Пришлось встать. Инраки отдыхали в выделенном для них боксе, разделенном на секции. Чуть дальше — гигиенические кабины и столовая. Это последний раз, когда можно насладиться благами цивилизации. Следующие несколько дней пройдут в полевых условиях. Рядом расположился тощий высокий парень, сосредоточенно уже в который раз проверяющий снаряжение. В «Первый раз?» — усмехнулся Вик. «Я не... Нет, я...» Растерялся парень, словно бы не ожидая, что его кто-то вообще заметит. «Я хотел... Да, в первый...» «И зачем?» Вик опустил голову, стараясь заглянуть собеседнику в глаза. «Это терапия...» — смутился парень. «Понимаете, говорят, я склонен к суициду...» мой стазиотерапевт стази-терапевт сказал, что это поможет мне сделать перезагрузку и полюбить жизнь». Вик открыл рот. Чтобы возразить, потом закрыл его и снова открыл. Слова не рождались, падая в пропасть человеческой глупости. «Хороший терапевт. И лечение уникальное». «То есть, ты в курсе, что там...» Вик ткнул большим пальцем в сторону гигантского комплекса арены. «Тебе могут существенно укоротить то, чего ты хочешь так скорректировать. И что твой терапевт пытается тебе сохранить? «Если вы о смерти, то я знаю». С нажимом ответил парень, нервно перебирая лямку пристегнутым карабином. «Я читал, что это болезнь нашего века, понимаете? Пресная рутина выдавливает из нас жизнь. Людям время от времени нужна перезагрузка». «Так иди на любой игровой сервер, салага!» «Это не то!» Парень скинул огромные корень глаза на собеседника. «Понимаете, совершенно не то! Жизнь, она только здесь!» «Говорят, что здесь!» «Многие не согласятся, я знаю, но вот вы!» «Зачем здесь?» «Я?» — Вик усмехнулся. «Спасать Александра Роза, которому, возможно, тот же терапевт прописал лечение смертью? Но такого сказать нельзя!» «Это моя работа, парень!» «Просто работа!» «То есть вы будете... убивать за деньги?» Парень поднял потрясенный взгляд на собеседника. «Возможно!» «Да чего наивен и глуп!» Вик почесал затылок. Болезнь века. У каждой эпохи свои болячки. И лечат их по-разному. Если в прошлых столетиях территориальные споры решались при помощи войн и забастовок, то теперь это возможно лишь в суде. Нельзя проявлять агрессию на тере. Можно угодить в исправительное учреждение, где при помощи компенсирующей терапии и медикаментов из тебя слепят удобный для общества материал. При словах «компенсирующая терапия» внутри что-то сжалось. Вик встряхнулся. А люди таки остались людьми. Им нужен выход животной энергии, и многие нашли его здесь, заменив ту самую терапию. Даже образовался новый культ. Теперь агрессия в арканами лечит многие болезни века. Нежелание работать с и даже суицид. Ха! Хотя суицид — это не болезнь, а скорее следствие. Но кого это волнует, правда? Ну, удачи! Вик хлопнул нового товарища по колену. Тот согласно кивнул. «Очень трогательно!» Давита заметила Тори. «Уймись, язва!» «Добро пожаловать в первый тур масштабной стратегии Армагеддон!» Загремела голограмма, расцвеченная яркими акцентами над головами, и весь бокс обратил внимание к своду. «Поздравляю всех прошедших отборочное состязание! Мы отобрали лучших! Кто не прошел, не расстраивайтесь!» Вы всегда сможете сделать ставку на понравившегося игрока. А тот участник, который наберет наибольшее количество голосов, получит бонус от организаторов. И Вик оглох от рева нескольких десятков глоток. Мы сделали просмотр игр наиболее комфортным для вас. Трехмерная карта полигона доступна круглосуточно. На ней вы сможете отследить местонахождение игроков а также просмотреть изображение с любой доступной трехмерной камеры. Игрокам же, мы рекомендуем пройти в отправные лифты. На ваших координационных блоках уже есть данные отправных точек. Задача на этот тур — отнести командную метку к опорному пункту. Проще простого. А в финале будет шторм. И толпа снова взревела, оглушая. «Вы это любите, да?» «Добро пожаловать на тридцать пятый сезон, адреналиновые наркоманы!» И снова рев, крики и свист. Вик поправил съехавшую лямку рюкзака. Что ж, вперед. «Поставлю на тебя. Смотри, не проиграй. В крайнем случае вернешь. Вик фыркнул на это. «Я бы не рассчитывал. Откуда у меня деньги?» «Пятьсот пятьдесят тысяч условных транско и еще два миллиона триста семьдесят банки и штвар на тере». Ты совсем не бедный, просто жадный. Кстати, куда ты дел барабанную установку? Она о давно заброшенном хобби. Почему она помнит, а он забыл? Теперь установка пылится в одном из закрытых ангаров в промышленном сегменте. А когда-то Вику это даже нравилось. Продал. Что поделать, я экономно живу. Мимо прошли бравые ребята с короткими стрижками. Все как один широкоплечие и подтянутые. Да, кстати. «Участвует частная военная корпорация «Второй фронт». Забыла сказать». Вик нервно улыбнулся. «Давно ты это знаешь?» «С отборочных. Но тебе-то все равно, ведь так?» «Не то чтобы...» «Сколько у них команд?» «Три из десяти. Немного». «Это до шута много, милая». Вик, повинуясь навигатору, свернул к своему лифту. «А вот и команда. Да...» Двое коротышек и здоровяк, беседующий с девкой с синими волосами. А самый главный сюрприз ждал его, когда здоровяк повернул к нему голову. «Крошка Алекс, ты ли это?» «Это он. Он тяжелее меня на десять кг выше на голову. Ты уверена, что ему нужна помощь? Он же арфист. У этого арфиста кулаки больше моей головы, детка. Из чего на его арфе? Из арматуры? Это наша работа». «Да уж, наша работа». Все четверо будущих членов команды «Лайт-5» дружно, как при щелчку, повернули головы. «Здорово!» Вик поднял руку в приветственном жесте. Синеволосая девка, похожая больше на транса, ответила сразу, а коротышки сунули кулаки глубже в карманы. Роуз же с подозрением покосился на Вика. «Виктор!» «Вик!» И вновь прибывший с энтузиазмом протянул руку каждому по очереди. Первый коротышка с изобритой головой и плотным сложением крепко, но нехотя ее пожал. «Гордон!» – представился он. Второй, с пушкой абсолютно белых волос на макушке и худощавой впалой грудью, свою прохладную ладонь сунул стеснительно. Как он отборочно прошел тур? Непонятно. Лешек. «Это фамилия?» Вик широко улыбнулся, стараясь гладить атмосферу недоверия. «Хотя зачем ему ему доверять?» Панки с битыми рожами вряд ли вызывают доверие. «Это имя, имя!» — уточнил зачем-то лешек. «Алекс!» Роуз подошел сам. У него мягкие ладони и такое же пожатие. Арфист, мотиву. его! «Якоб!» — кивнулось и чуда, чудо, дерганно поднимая руку. Вместо глаз имплант. Левая рука тоже искусственная. Но кожа пористая и рыхлая. А на шее тщательно замазанная язва. Наркоша. Как бы чего не выкинуло. Надо будет присмотреться. «Что? Что нам делать?» Неуверенно спросил Лешек. Тоже в первый раз. Свезло так свезло. «Будь осторожен. Та, что называлась Кобом, профессиональный ликвидатор. Откуда информация?» «Это стеры. Здесь ее пока мало знают. Она гермафродит, ну или, как их называют, трансличность. Меняет пол в зависимости от обстоятельств». То есть. Отращивает себе все, что надо? Смешно. Обладает обоим набором признаков дубина. В нужных обстоятельствах просто переключает опции. Как думаешь, зачем она здесь? Она, возможно, за тем же, что и ты. Ее цель Росс. Сейчас все ее внимание приковано к поправке Росс. Это та сумасшедшая старуха, которая ратует за закрытие Арканума, как помойки цивилизации. Чего она хочет? Я так понимаю, закрыть для гражданских доступ к оружию. И засади здесь все цветами. Что они там курят на тере? Мне отсыпят? Если попросишь. Немноговато ли на одного орфиста? Это будет незабываемый сезон. Это да. Лифты мягко повезли участников к месту отправной точки. Перед началом испытания будет изолировано от всех камер комнаты, где участники смогут выработать стратегию и познакомиться поближе. Старт через 4 часа. И все это время ком будет рядом с Розом. Они и сейчас не расстаются. Что он в ней нашел? В нем, В оном? Говори ей. Будет проще. Не лезь в мою голову. Я и так в ней. Будь внимателен. Если ты не будешь меня отвлекать. Пока лифт отсчитывал их шаги в пропасть, Вик рассматривал свою команду. Коп обладала почти мужским телосложением и большой грудью, плотно обтягивающейся стандартным комбинезоном. У меня тоже неплохая грудь. Не льсти себя. У тебя только географическое обозначение оны. Свинья. А вот крошка Алекс выглядел внушительно по сравнению с любым участником команды. Даже Виком. Широкоплечие, плотные. Он скорее годился в космодесантники, чем в орфисты. И выглядел очень спокойным. Он один не волнуется за исход. Что он знает? Ты эту арфу видел? Видел на картинке. Давно. Это такая козоля со струнами. Речь об аэро-арфе. Она в разы больше и тяжелее. Самая малое метра два в высоту, не считая труп. Читать надо больше. Нахрена мне информация об аэро Арфе? Назвавшийся Лёшиком оправдал свое имя полностью. Небольшого роста, дерганый и нервный. Пальцы левой руки беспристранно подгибались к ладони, словно пытаясь нажать на невидимую кнопку. С этим ясно. Киберспортсмен, вдруг решивший попробовать, как это по-настоящему. Сдуется на первом же этапе. Гордон вел себя спокойно. Медленно перебрал пристёгнутые к карабины. Заправил лишнее. Вот с этим можно поработать. Лифт замер. На топло высветилась лайт пять. Точка базирования. Двери приглашающие распахнулись. Перед будущими игроками открылся весьма уютный бокс с голограммой арены посередине комнаты. Препятствия и ловушки подсвечены только в их сегменте. Одном из десяти а точка финиша мерцала на самой вершине сферы. Придется пройти около пяти сегментов, чтобы достичь цели. А там другие игроки, и нет пути, чтобы избежать резни. «Ничего себе!» — с восторгом произнес крошка Алекс, обходя голограмму по кругу. «У каждой команды несколько промежуточных точек!» — подала голос убирая упирая руки в бока. «Настоящая валькирия! Если бы не дополнение между ног!» «Думаю, она тебя не откажет!» «Заткнись!» «Нам надо пройти первые две раньше, чтобы избежать столкновения с «Лайт-7» и «Лайт-4». «Надо выйти раньше!» — предложил Гордон. «Это разрешено правилами?» — подал голос Лешек. «Двери не откроются раньше срока!» — осадил пыл бойцов Вик. «Наша задача — решить, как попасть к цели». «Предлагаю здесь!» — Коб ткнула пальцем затемненный соседний сегмент. «Мы не знаем, что там!» возразил Гордон. «Здесь вообще не ясно, что и где», — съязвила Коп. «Могут быть и джунгли, а могут быть и развалины». «И ловушки», — согласился Алекс. «Я читал. Здесь повсюду ловушки». «Поэтому нужно быть осторожными», — подтвердила Коп. «Идем плотно, никто не уходит в сторону. Опыт подобного рода есть у кого-нибудь?» Гордон вяло поднял руку. Вик взглянул на Алекса, но тот остался неподвижным. «Что привело тебя, господин арфист?» Коб обвела всех взглядом, задерживаясь на каждом. «Кажется, она решила взять командование на себя. Что ж, это только на руку. Можно сосредоточиться на основной задаче». Вик уверенно потянул ладонь вверх. «Что ж, могло быть и хуже». Кисло скривилась Коп. «Не рассчитывала на такое, да?» Два увольня и один полубоец в команде. Нехорошо, но и неплохо. Это будет общая победа. Коб снова строго оглядела всех. Не личное, поняли? Как же! Личное в финале! Согласился Вик, вызвал хищный интерес в свою сторону. Коб медленно, как пантера, перед прыжком подошла к нему. Вик, да? Он самый. Вик, Вендета? Слышала о тебе. Я знаменит. Вик ухмыльнулся ей в лицо. Упущение. На это Коб не ответила. Резко, как Кобра отодвинулась и вернулась к карте. Я засекла исходящий сигнал из ваших координат. Что за сигнал? Она передала кому-то зашифрованное сообщение на чужой частоте. Ты можешь расшифровать? Пока нет. Уже пробую. Пойдем парами. Меж тем продолжила Коб. Друг друга из вида не терять. В целом разумно. Сигнал через цепь трансляторов ушел на станцию спика. Что это значит? Ее курируют стеры. Будь очень осторожен.